Протившись на нее, пробормотал Качо, придвинув к себе оплетенную пузатую бутылку с длинным горлышком и разглядывая этикетку. Впрочем, это настоящее импортное. Иногда его делают здесь. Получается дерьмо страшное. О, прошу прощения. У Беатрис только дрогнули ресницы. Норма положила вилку и посмотрела на жениха, выразительно пожав плечами. Любопытно, что скажет Перон в своей завтрашней речи, непринужденно заметил Ян. Мне нет, буркнул Качу. Я этого любопытства не испытываю. У меня завтра три сотни квалифицированных рабочих будут торчать весь день на пласа де Майо, а за получкой явятся на фабрику. Две тысячи четыреста человека часов. Что скажете, а? Тише, Качу. — испуганно сказала Норма. — Ты же понимаешь, где мы находимся. — К сожалению, да. Мы находимся в стране, где с предпринимателя дерут три шкуры и при этом еще заставляют кричать «Вива Перон. Кача сердитым жестом отодвинул пустую тарелку и допил вино. — В Штатах я не видел ничего подобного. — Вы давно были в Штатах, сеньор Мендес? — спросила Беатрис. — В прошлом году. Ездил изучать производство на один из заводов General Electric. Там большая безработица. Зависит от отрасли промышленности. В общем, на среднем уровне, как мне показалось. Положение в авиационной, вы не знаете? По правде сказать, не интересовался. Макароны были съедены. Качо заказал порцию сыра с мармеладом. Остальные ограничились фруктами и черным кофе. За кофе тоже молчали. «Какое-то у нас сегодня похоронное настроение, Карамба!» — сказал, наконец, Качо, обводя взглядом сидящих за столом. «В чем дело, дети? Я вижу, надо поехать встряхнуться. Хотите в тигры?» «Москитов там еще нет?» — нерешительно спросила Норма. «В октябре какие же москиты? Что ты?» — Серьезно, поедем? — Я за, — поднял руку Ян. — Вы, Беатричи? — Хорошо. Кача свистнул хозяину и остановил руку Гейма, доставшего было бумажник. Платит старший по возрасту, подмигнул он, вытаскивая свой из заднего кармана брюк. Девушки вышли из кантины первыми. Сойдя со ступенек, Беатрис увидела маленького горбуна в чисто выстиранном линялом комбинезоне, поспешно вскочившего с обочины тротуара и быстро отвела глаза. Она всегда чувствовала к колекам какую-то пронизывающую жалость. Гейм и Качо спускались следом, говоря что-то о завтрашнем празднике. Сеньор Мендес негромко сказал вдруг горбун, подойдя к крыльцу контины: Беатрис круто обернулась и замерла на месте, увидев сразу нахмурившееся лицо Качо. Сеньор Мендес, мне сказали, что вы тут, и я решил вас подождать, торопливо проговорил горбун хриплым голосом. Сеньор Мендес, ведь вы. Послушайте, приятель, перебил его Качо, глядя на коллеку с высоты своего роста и двух ступенек. Мы говорили с вами вчера. Только что у меня был получасовой разговор на эту же тему с представителями синдиката. Я ведь сказал вам ясно, ничего не могу сделать. Вопросами найма и увольнения персонала ведает старший инженер. Если он счел необходимым вас уволить... Идемте, Беатриче, сойдя с крыльца, сказал Ян, прикоснувшись к ее локтю. Беатрис скользнула по нему невидящими глазами, и снова отвернулась, растерянно глядя то на Горбуна, то на Качо. Ян пожал плечами и достал портсигар. — Сеньор Мендес, вы ведь знаете мое положение! — отчаянным голосом сказал Горбун. — Я уже полгода не могу устроиться. У меня... — Но, дружище, вы же должны понимать по костильски черт побери! — Качо сошел на тротуар. — Я ведь вам объясняю, как обстоит дело! — «У меня больная мать, сеньор Мендес!» «Еще тише, еще отчаяннее», — сказал Горбун. И Кадык под его обтянутым подбородком сделал судорожное движение. «Я не могу оставить ее без лекарств, подумайте, сеньор Мендес! У вас тоже есть мать! Я ведь работал эти три недели не хуже других!» Беатрис с ужасом бросила взгляд на Качу, потом на остальных. Ян Курил, стоя в стороне, прищуренными глазами разглядывая что-то в вершине акации. Норма, отойдя еще дальше, нетерпеливо ковыряла носком туфли, выбояну на тротуаре. — О, черт возьми! — воскликнул Кача. — Ну, как мне еще с вами тут говорить? На каком языке? — он выхватил бумажник и достал несколько кредитов. — Вот возьмите! Это все, что я могу для вас сделать! И ради всего святого! — не глядя, он сунул горбуну скомканные деньги и кинулся от крыльца, подхватив под руку Беатрис. «Идемте, Дора, пора ехать!» «Подождите!» — воскликнула она, упираясь. «Неужели вы не поняли, чего она от вас хочет?» «Идемте, идемте, я все понял. Сейчас поймете и вы, идемте!» На углу она вырвала у него свою руку и оглянулась. Горбун продолжал стоять перед крыльцом контины, маленький, почти карлик, в чисто выстиранном линялом комбинезоне и смотрел им вслед. «Надоела мне эта история!» — сквозь зубы говорил Кача. «Берман, конечно, сволочь. Наверное, накануне напился, а утром пришел на фабрику в собачьем настроении. И тут ему подвернулся этот парень. Он ему с похмелья и ляпнул. Здесь не цирк! Горбунов нам не требуется. А парень, надо сказать, и в самом деле старался. Он сильный, горбуны многие сильные. Но и оставить в дураках старшего инженера я тоже не могу. Создашь прецедент, начнут потом бегать к тебе по каждому пустяку, жаловаться, искать защиты. Ну все, не думать больше об этом. Сейчас махнем в тигры, развлечемся. — Что с вами, Беатричи? — воскликнул вдруг Ян. «Вам нехорошо?» «Да. Нет, ничего», — с давленным голосом промолвила Беатрис. «Норма, я боюсь, что не смогу поехать». «Ну вот, Би! Что же это ты?» «Ой, на тебе и в самом деле лица нет, бедненькая. Это макароны, я тебе говорила, не нужно было есть эту гадость». «Да, наверное. Вы меня завезите на Акампо, а потом поезжайте». «Может быть, в машине вам станет лучше?» — добавил Качу. Всю дорогу Беатрис молчала, откинувшись закрытыми глазами на спинку сиденья. «Но тебе не лучше, Би?» — жалобно спросила Норма, когда машина обогнула желтую зубчатую стену пенитенсиарии, сворачивая на Лас-Эрс. «Может, поедем?» Беатрис, не открывая глаз, отрицательно мотнула головой. Улица Акампа дремала, погруженная в сиесту. На отполированном шинами асфальте копошились солнечные блики. Лиловые лепестки глициний усыпали тротуар возле ржавой калитки с кованым вензелем Альварадо. Из соседнего сада одуряюще крепко пахло какими-то цветами. — Спасибо, Норма. Позвони на этих днях, — пробормотала Беатрис, поцеловав подругу в щеку. «Поправляйся, Би!» «Да-да». Коротко кивнув мальчиком, Беатрис торопливыми шагами вошла в калитку. На сиденье остались забытые ею очки. Увидев их, Гейм выскочил из машины и пошел следом за Беатрис. «Вы забыли? Возьмите!» — сказал он, догнав ее у ступеней подъезда. «Спасибо». Она взяла очки, не глядя на Яна. Тот схватил ее за локоть. «Беатричи!» «Пустите!» Беатрис с закушенными губами дернул руку. «Пустите! Слышите?» «Беатричи! Нельзя же так!» С сильным рывком она высвободила руку и вскинула на Яна полные слез глаза. «Не смейте ко мне прикасаться!» крикнула она, задыхаясь. «Вы там присутствовали, все слышали и остались в стороне!» «Патриций!» Она повернулась и побежала вверх по ступеням. Гейм посмотрел ей вслед, слегка пожал плечами и вернулся на улицу.